Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел командира в черной бурке. Скажи, пусть сюда ползут, шепнул он партизану, только пусть не встают, а то, ну чего смотришь, живо. И он подтолкнул его на хмуре в брови. Хоть казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в первый давнишний период его военной деятельности. В своей боевой жизни он различал два периода, неразделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал. В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей. Он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг. Нет, он старался дать самое большее из того, что мог. И не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвует масса людей. Нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию, а потому что в этот первый недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою. Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг того положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность управлять событиями, тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них. Но теперь Он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с новым его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти метелицы. Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка с уверенными и точными движениями по-прежнему предстала перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана которые люди верили по привычке и по внутренней необходимости. Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников. Можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражение, особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле. — Вот зверь должно быть, — подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу. — Ну как бьется у меня сердце! Или стрелять уже? Стрелять? Нет, возле той березы с ободранной корой. Но почему он так плохо держится? Ведь так же нелепо взвод! закричал он вдруг тонким протяжным голосом как раз в этом мгновении эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой пли красиво офицер услыхав первые звуки его голоса удивленно поднял голову но в ту же секунду фуражка слетела с его головы и лицо приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение пли Снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера. Эскадрон смешался. Многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь оскали зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник в черной папахе и в бурке и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь, напряженным жестом размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему. Некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест, Наиболее азартные побежали в догонку, стреляя на ходу. — Лошадей! — кричал Левинсон. — Бакланов, сюда, по коням! Бакланов со свирепым перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей как слюда. За ним с лязгом и гиком чался взвод метелицы, ощерившись оружием. Скорее весь отряд поскакал за ними. Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущие ему свойства отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны. Он только видел перед собой чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка. Не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины. Казачий эскадрон скрылся в Березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов. Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина с чубатой головой полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле. Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него. Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив в чем делом, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал нивку, рвавшуюся, обезумев через кусты. Он был один в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу. Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозко. Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему. Мишка лежал на боку, оскалив зубы, Выкатив большие остекленевшие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозко смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами. Морозко тихо позвал мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой, доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади. Морозко не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозко вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему, не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним. Морозко распустил подпруги, одна из них была разорвана. Он внимательно осмотрел оторванный, выпочканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом кряхтя взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами. — Давай я отвезу. Или хочешь, садись сам, я пешком пойду, — крикнул Метчик. Морозко не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла. Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, сделал большой крюк влево, и когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной низине справа от него, до самого хребта, отвернувшего в сторону и затерявшегося в мутно-серой дали, виднелся лес. Небо, такое чистое с утра, теперь висело низкое и невеселое. Солнце едва проступало. В шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив, он с трудом приподнимался на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни навстречу ему ехало несколько конных партизан. — Уморозки коня убили, — сказал Мечик, когда они поравнялись с ним. Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: а ты где был, когда мы тут бились? Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам, остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон стоял на крыльце, взбившейся шапки, потный и пыльный, отдавал приказание. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади. — Откуда Бог принес? — насмешливо спросил отделенный. — По грибы ходил, что ли? — Нет, я отбился, — сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался. — Я в рощу попал. Вы, кажется, там влево свернули. — Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке. — Я кричал тебе, да ты не слышал, видать? И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним. Из переулка вышел кубрак сопровождение толпы мужиков. Они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой, в неровной просиде. Он сильно трясся и просил. Другой тщедушный попик, в растерзанной рязке, сквозь которую виднелись его измятые штанишки с отвисшей мошонкой. Мечик заметил, что к поясу кубрака прицеплена серебряная цепочка, как видно от креста. — Этот, да? — Бледнее, спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу. — Он, он самый! — загудели мужики. — Ведь такая мразь! — сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах. — А метелица уже не воскресишь. Он вдруг часто замигал и отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице. — Товарищи, милые! — плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левенсона собачьими преданными глазами. — Да ты ж я по охоте? Господи, товарищи, милые! Никто не слушал его, мужики отворачивались. — Чего уж там, всем сходом видели, как ты не неволил! — сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом. — Сам виноват, — подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову. — Расстрелять его, — холодно сказал Левинсон. Только отведите подальше. — А с попом как? — спросил Кубрак. — Тоже, сука. Офицерий годувал. — Отпустите его, ну его к черту. Толпа, к которой присоединились и многие партизаны... Хлынуло вслед за кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью. Чиж в фуражке, испачканный чем-то нехорошим, но с нескрываемым победоносным видом подошел к мечку. Вот ты где! — сказал обрадованно и гордо. — Эх, тебя разукрасила. Пойдем пожрать куда-нибудь. Теперь они его разделают. Протянул он многозначительно и свистнул. В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочинами. Чиж, давясь хлебом и щами, безумолку рассказывал о своих доблестях, и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинными косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик старался слушать чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука. — Вдруг как он обернется, да на меня! — верещал чиш, давясь чавкой. — Тут я его раз! В это время звякнули стекла, и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел. Да когда же все это кончится? воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы. Они убили его, этого человека в жилетке, думал он, уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа где-то в кустах. Он даже не помнил, как забрался сюда. Они убьют и меня рано или поздно, но я и так не живу. Я точно умер. Я не увижу больше родных мне людей и этой милой девочке со светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клочья. А он, наверное, плакал, бедный человек в жилетке. Боже, зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? Как я несчастен! Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом... Разливались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинными косами. Она несла воду на и загнувшись, как лозинка. — Ох и гуляет ваш один с хлопцами с нашими, — сказала она, подняв темные ресницы и улыбнулась. — Он як, чуете? И в такт разухабистой музыки, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду. Девушка застыдилась и юркнула в калитку. — А мы сами, каторжане, того дожидались, разливался чей-то пьяный и очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел морозку с гармонией и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному потному лицу. Морозко шел посреди улицы с циничным развальцем, выставив вперед и растягивая гармонь с таким от всей души выражением, точно он похабничал и тут же каялся. За ним шла рава таких же пьяных парней, без поясов и шапок. По бокам, кричая, вздымая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята. Ааа! А-а-а! «Друг мой любезный!» — в пьяном лицемерном восторге закричал Морозко, увидев Мечика. «Куда же ты? Куда? Не бойся, бить не будем. Выпей с нами. Ах, душа с тебя вон! В местях пропадать будем!» Они всей толпой окружили Мечика, обнимая его, склоняли к нему свои добрые пьяные лица, Обдавая его винным перегаром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец. — Нет, нет, я не пью, — говорил Мечик, вырываясь, — я не хочу пить. — Пей, душа, с тебя вон! — кричал Морозко, чуть не плача от веселого иступления. — Ах, панихида! В кровь три Господа! В местях пропадать! Только... — Немножко, пожалуйста, ведь я не пью, — сказал Метчик, сдаваясь. Он сделал несколько глотков. Морозко расплеснув гармонь, запел хрипловатым голосом. Парни подхватили. — Пойдем с нами, — сказал один, взяв Метчика под руку. — А я живу тут-то! — прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к мечику небритой щекой. И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю.